Глава 3. Кончетта Эспозито Лабреска всего нам не любила негров, а её братья были убеждены, что негров надо уничтожать при первом удобном случае. У Маразума они набирались в итальянском квартале, иронически в то же время любовно названном его обитателями Парадизо. Маленькая кончетта, вырашев в этом райском саду, не раз была свидетельницей того, как ее братцы вместе с другими соседскими ребятами разбивали негритянские головы. И это не вызывало в ней протеста. «Если ты настолько глуп, — думала она, — что родился негром, да еще забрел в парадизов стало быть, ты заслужил, чтобы тебе разбили дурацкую черную башку». Девятнадцатилетняя Кончета покинула парадизов когда неполитанец Кармины Лабреско Продавец льда, недавно приехавший в Риверхед, сделал ей предложение. Кармина был красавцем с огромными карими глазами и черными курчавыми волосами. К тому же дело его процветало. Кончета приняла предложение, потому что ей нравился Кармины. Кроме того, она забеременела. Через семь месяцев после свадьбы у них родился сын Энтони, которому теперь исполнилось 26. Они жили с матерью на Джонсон-стрит. Через месяц после рождения сына Кармины уехал обратно в Италию. По слухам, он погиб во время Второй мировой войны и больше ничего о его судьбе Кончета не знала. Впрочем, она была уверена, что Кармины вовсе не погиб, а, напротив, стал главным продавцом льда в Италии и живет себе припеваючи. Крутит напропалую романы с девицами и грешит с ними в погребе, как это случилось как-то с ней. Кончета лабреска не любила негров и по сей день. Она не на шутку испугалась, обнаружив одного из них на пороге своего дома в пять минут первого ночи. — Это еще что такое? — крикнула она. — А ну-ка, убирайся! — Полиция! — сказал Браун и показал значок. Только теперь Кончета заметила, что рядом с огромным негром стоит белый коротышка с узким лицом и холодным взглядом злодеем. «Что вам надо? Уходите!» — крикнула она и опустила жалюзи на стеклянной входной двери. Квартира Кончеты была на втором этаже. Туда вела шаткая деревянная лестница, на которой Уиллис споткнулся и чуть было не слетел вниз. Лестница выходила на задний двор, где росло дерево, увешанное какими-то липкими плодами. Браун решил, что это инжир. Через дворик по диагонали тянулась веревка с замерзшим нижним бельем. Ветер выл, норовя сдуть Уиллиса с лестницы в виноградник, побеги которого опутали дворик. Он еще раз постучал в дверь и крикнул «Полиция! Лучше откройте!» «Стазита!» — крикнула Кончета и отворила дверь. «А вы что, хотите разбудить весь квартал?» «Войти-то можно!» — осведомился Уиллис. «Входите, входите!» — проворчала Кончета и отступила из прихожей в крошечную кухоньку, пропуская Уиллиса и Брауна в квартиру. «Что вам понадобилось в два часа ночи?» — спросила Кончета, с трудом затворяя дверь за сыщиками поскольку ветер пытался этому воспрепятствовать. Кухня оказалась маленькой и узкой. У одной стены стояла плита, раковина, холодильник, у противоположной — стол с металлической столешницей, а ближе к батарее — металлический шкаф с приоткрытой дверцей. Он был набит консервами и пакетами с кашами. На холодильнике стояла фарфоровая собачка над батареей висела дешевая аллеография с изображением иисуса христа кухню освещала люстра большая стеклянная чаша на цепях из крана капала сейчас не два часа а начало первого поправил хозяйку браун в его голосе появились особые интонации и уилис решил что это исключительно из за кончеты ларезки В который раз он поразился чутью Брауна. Это был не человек, а радар, способный безошибочно распознать неграфоба в радиусе мили. Впрочем, Уиллис чувствовал, что хозяйка квартиры настроена враждебно к ним обоим. По ее прищуренным глазам было видно, что она готова в любой момент дать отпор. Она вышла босиком в мужском халате, накинутом на ночную рубашку. «Вы, миссис Лабреско?» — спросил Уиллис. «Я Кончета Лабреско, а вы кто такие?» Детективы Уиллис и Браун из 87-го полицейского участка представился Уиллис. «А где ваш сын?» «Спит», — ответила Кончета, и поскольку родилась в Неаполе, а выросла в Парадизо, сразу же заявила. «Он был со мной весь вечер. Вы, наверное, что-то перепутали». «Не могли бы вы его разбудить, миссис Лабреско?» — попросил Браун. «Зачем?» «Нам надо с ним поговорить». «О чем?» «Мадам, если хотите, мы можем забрать его в участок», — сказал Браун. «Но, по-моему, будет проще, если мы сейчас кое-чем его спросим. Так вы разбудите его или нет?» «Я не сплю», — послышался голос Лабрески из соседней комнаты. «Не могли бы вы к нам выйти, мистер Лабреско?» — спросил уилис «Одну минуту!» — отозвался тот. «Он был дома весь вечер!» — повторила Кончета. Рука Брауна скользнула к кобуре. Кто его знает, вдруг этот Лабреско всадил две пули в голову смотрителя парков. Он долго не появлялся, а когда, наконец, вышел в халате на кухню, взъерошенный и заспанный... Оказалось, что в руках у него только пояс, который он попытался завязать. «Ну, чего вам надо?» — буркнул он. Поскольку Хелл уилис и Артур Браун пришли к Лабреске, так сказать, неофициально, и не собирались его задерживать, детективы решили, что нет смысла напоминать ему о правах. Вместо этого уилис сразу взял быка за рога. «Где ты был сегодня в половине двенадцатого?» «Дома», — ответил Лабреско. «Что делал?» «Спал». «Во сколько лег?» «В десять». «Всегда ложишься так рано?» «Да, когда надо рано вставать». «А завтра рано вставать?» «В шесть». «Зачем?» «Надо идти на работу». «Ты же безработный». «Я нашел работу вчера». — Сразу как вы уехали. — Где? — На стройке, чернорабочем. — Ты получил ее в бюро Морегиен? — Да. — В какой строительной фирме? — Эбрехард. — В Реверхеде? — Нет, в Вайсоли. — Во сколько ты вчера вернулся домой? — спросил Браун. — Я вышел из Морегиен часов пять. Потом заглянул в бильярдную на Саут-Лири. Немного покатал шары с ребятами. Часов пять-шесть вернулся домой. Что ты делал дома? Поел, вставила кончета. Потом... Посмотрел немного телевизор. Потом лег спать, сказал Лабреско. Кто-нибудь, кроме твоей матери, может подтвердить твои слова? Нет, в доме больше никого не было. Вечером тебе кто-нибудь звонил? «Нет. Этого тоже никто не может подтвердить. Только я!» — опять встряла Кончета. «Послушайте, ребята, я не знаю, чего вам от меня нужно», — сказал Лабреско. «Но я говорю чистую правду, ей-богу. Что произошло?» «Ты не смотрел последние известия по телевизору?» «Нет, я, по-моему, заснул раньше. А что случилось-то?» — Я зашла к нему в комнату в половине одиннадцатого и выключила свет, — пояснила Кончета. — Зря вы мне не верите, — сказал Лабреско. — Я не знаю, что там у вас тряслось, но я ни при чем. — Я тебе верю, — кивнул Уиллис, — а ты, Арт? — Я тоже, — ответил Браун. — И все же мы должны кое-что выяснить, — сказал Уиллис. — Я надеюсь, ты не будешь на нас в обиде. «Нет, конечно, но сейчас глубокая ночь, а завтра мне вставать ни свет ни заря». «Расскажи нам о человеке со слуховым аппаратом», — мягко попросил уилис Они с четверть часа допрашивали Лабреску, а потом решили, что им надо либо арестовать его, либо на какое-то время забыть о его существовании. «Тот, кто им звонил, сказал, нас много». Именно поэтому они продолжали допрос, хотя им давно уже хотелось оставить Лабреску в покое. Настоящий сыщик сразу чувствует, кто перед ним, а Лабреска был мало похож на преступника. Но если убийство Каупера — дело целой шайки, то разве нельзя предположить, что Лабреска — один из них шестерка, которому поручают всякую мелочь, например, сходить за жестянкой? В случае чего таким и пожертвовать не страшно. Но тогда получается, что Лабреско все это время лгал. Если он лгал, то делал это виртуозно. Он глядел на сыщиков невинными голубыми глазами и говорил о том, что ему завтра рано вставать, чтобы не опоздать на работу, которую он с таким трудом получил, о том, как важно для него хорошенько выспаться, «Ведь в здоровом теле здоровый дух» и так далее. Детективы смягчились. Если бы Лабреско врал, они так и не смогли поймать его на противоречиях в описании незнакомца, которого он якобы встретил возле бюро по найму, не обнаружили ни одного расхождения между утренней версией и тем, что услышали сейчас. Если он все-таки врал, то возникло следующее предположение. Он и тот, кто звонил, одно лицо. Никакой преступной шайки нет и в помине. Все это фикция, выдумка Лабрески, ложь, которая должна убедить полицию в том, что хотя где-то и есть банда злодеев, задумал все это и осуществил один единственный человек. Но если Лабреска, тот самый звонивший в участок незнакомец, то из этого следует что убийца Каупера и Лабреска — одно и то же лицо. Тогда надо тащить этого негодяя в участок, а там обвинить его в убийстве и поместить в камеру предварительного заключения. Но для этого нужны неопровержимые улики, иначе после предварительного слушания дела в суде их с позором выгонят вон. Бывают такие дни, когда все валится из рук. После часа с четвертью весьма изобретательного допроса, который должен был сбить с толку и вывести из равновесия Лабреску, они не узнали ничего такого, чего не знали бы утром. Однако за это время погиб смотритель парка в Каупер. Они поблагодарили миссис Лабреску, попрощались с ее сыном, извинились, что вытащили его из постели в такой поздний час и пожелали ему успеха. Еще раз сказав спокойной ночи, сыщики покинули квартиру семейства Лабреска и стали спускаться по лестнице, которая скрипела и грозила обвалиться. В квартире лязгнул засов. Они прошли через двор и сели в машину. Уиллис завел двигатель, включил печку и некоторое время о чем-то серьезно разговаривал с Брауном. Они решили утром получить у лейтенанта Бернса Разрешение на прослушивание телефонных разговоров семейства Лабреско. После этого детективы поехали в участок.